о воле и волге, доле и долги. Прознав через Кузю, что Степан Бердыш, приближенный самого ближнего боярина Годунова, повольники просили особого гонца рассказать об этом человеке, подтвердить или развеять досужие перетолки. Бердыш, уцепясь за эту ниточку, принялся ткать паутинку. Он просто, иногда и ругливо, Но с приезнью живописал уже и благонравие властителя. И, в общем-то, он не врал. Особливо ценит Борис Федорович родивость. За исправную службу дарит примерно и щедро. При этих словах Барбоша свалил на покой. И напоследок смачно плюнул. Многие станичники схлынули за ним. Слушателях остались из удачливых, бедных, скучающих по труду и законному пристанищу, да и не только все, кому служба в разумном сочетании, опять же с повольем была нужна, как твердый якорь гульливому кораблю. И уже потому вовсе не казалось презренным делом, кто-то остался сугубо из любви к росказням, из любопытства, для рассмешки скуки и тоски, чему способствовал мед». Пойла потягивали в тихомолку. Кто-то по чуть-чуть, кто-то ковшами. Тот же Кузя остался, чтобы побыть с другом. При этом во всю сонную ряху с лиловой однозначностью пылал выбор московского вора, сродную точному тьфу Барбоши на все эти царские прикормки. Более всего удивило, что атаман Кольцов не только не покинул костра, а чутко вслушивался, в его речи. Это насторожило и попутно в чем-то окрылило С первого взгляда Степан определил, что Семен – личность незаурядная, из тех, видать, кто не довольствуется радостями мимолетной удачи, не прельщается примитивным разбоем. В роду человеческом всегда есть люди призванные, их тянет высокое, Сверхрассудочный зов посвящения и служения чему-то более глубокому и полезному, чем набивание мошмы и страсть. Из них самые бескорыстные и беззаветные защитники, дружинники, воины. Таким же был и сам Бердыш. И что-то родственное угадывалось в кольцове, хотя как знать. После недолгой заминки слово взял семейка и отчасти оправдал пердышевой догадки. Особенно, когда повел расспрос об отношении правительства к станичникам, коль раскаются и перейдут на службу. — Есть тут грамотеи, — поинтересовался Степан. — Как, нету? — донеслось издали. К костру пробился одноглазый казак. — Да, я в чтиве шпарит, — зашептала поляна. — Так возьми и читай за каста, чтоб всем слыхать было, — предложил Бердыш и вынул из проймы, — бумагу с печатью. Якуни поживал губами, для солидности выкошлелся и с завывами заправского дичка считал царский призыв к виновным казакам, а также их кошевым. В бумаге государевой милостью обещалось перешедшим на службу станичникам отдать ваши вины, впоследствии выплачивать полагаемое за службу жалование. По прочтении долго не стихали пересуды. Когда помало успокоились, Атаман встал, внимательно изблизи осмотрел нетронувшее лицо Степана. Негромко спросил. Сознайся, затем сюда, чтоб соблазнить нас на службу царскую, так? Кривить не буду, за этим. Степан не стал юлить, ни зачем лихим. И что смерть был готов принять ради? И смерть, и хоть пытки. Время, но не такое, братья казаки, что отчизна нуждается в сильных верных воих, а в татях, что разоряют ее слуг и ее недругов, она Она их чурается. Тати множит скопище этих самых недругов, как шакалов, а шакалы в трудный для Руси час, кидаются грызть ее истерзанные ослабшие бока. Только чтобы это вам вот сказать, я и шел сюда, наперед полагая, как вы можете принять меня. Спасибо Николе-угоднику, Обошлось покать футь футьфу. Это ли не невещий знак, что дело мое Богу угодно, осенено покровительством и заступничеством Божьих посланцев. А царь он и есть помазанник Божьей, и слуга Его на престоле. А слуги царя нашего, исполнитель воли царской, и стало быть, Божьей. Голос матерел, разрастался. Не за это ли государево дело, ни за славу ли Отечество сложили головы. Славные атаманы Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо и сподвижники их. И за это им вечная память и благодарность Руси. Все студные дела разом искупили они подвигом во славу и укрепление Руси. В соднящей тишине Степан высоко поднял дарственный образок над головой. Сам далеко не ревнивый слуга церкви, в этот миг он исполнился неподдельного вдохновения. Да и в том ли дело, кому нужны наши головы? Сабли наши, царюли, годуновули, годунову ли. Русь, святая Русь, родная Русь нуждается вами. А вы кромсаете ее рубежи, Множите сон мещи ее ворогов. С руки ли, время ли, почести ли, по совести. Да, я пришел сюда, чтобы предложить вам Отказаться от разбоя, покаяться, Пока время дадено в неправедности вашей жизни, Чтобы оставили вы татьбу ради кошелька. Ибо есть хозяин достойнее, Первый и единственный. Отчая земля, Кое могу поклясться в том, Не оставит вас без награды. Устал, завершил бердыш, Сел на пенек и провел рукой По бороде. Что награда? Нечто тать бы меньше На Винности бы скупить, До покойной жизни напоследок Куснуть. Протяжно вздохнул Кто-то. Брехать всякий Могет, сердито пробубнили в рядах. А Ануша! Атаман присек ропот, обернулся к засыльному. По правде таких вестей ждал давно. Гонцов искренних не было. А твои вот вестники случались, пели красно, да ладу и понимания в суеме не нашли. Расходите же, ребятки, пока мест спате, а поутренне на кругу трезвой головой перешим, как с подручней поступить. Должнее, как тобишь. На кругу атаман словесами зазря не растекался. Станичники, братва. Кому служили досель? Речь была с придыханием и волнующими срывами. Машне вечно дырчатый, и стервят никуда кучному. Отныне предлагаю. Кто хошь, айда со мной на государеву службу. По Волге рубежной дозорить станем. Что нам тут? Есырь наш давно в Астрахани, да в Хиве. Корабль вчера упустили, ребят только верных потеряли. Деньгой сейчас не богато. Да и не затем дело. Будет у нас одна. Господская глава, православный царь, Божий помазанник. Кто даны ныне поминал наших убитых в поле, Унылый берюк, выл над могилками безымянными, да кабан угрюмый, копытищами черными взрывал землю над закопанными братами. Теперь речи отпевать нас станут в церквях, как страдальцев за дело Христова, клянусь пупком Пресвятой Богородице, но не неволить не стану, вольному воле, да и Волга-то с нами, а мы на Волге. Говорил просто. Но Бердыш увидел сразу, каким влиянием пользуется этих оглас семейка. Кольцов сказал в сущности то же, к чему вчера прилагаю все силы глотки, взывал он, Степан. Однако доходчему да слову от все внимали с открытым ртом. Не веря глазам и ушам, по поощрительным возгласам Бердыш догадался. Большинство за призыв Кольцова, вернее его, Степину приманку. Это была удача дело выгорело вечерело когда взбудораженные стрельцы увидали ползучие тучево сглотнув холмик заколыхалась пошей шире пустоплее сверкливые, бренчлиые железом разномастные и многоголосые стрельцы был за оружие, но выступивший вперед ладный конник одним взбросом руки упредил бесполезные стрельбы мил сокол батюшка степан Ермилыч, восторгнулся Стришнев, да то ли тревожно щурившись на казачью течь, кинул с плеча тяжелую аркебузу, перекрестился. Неужто прошло? Не проходит у дураков и мертвяков, — отосвался Бердыш, а меж казаков горячих голов много, да нема дурных, а мертвяков в седле не держит вообще-то. Городской голова до того развеселился эткому обороту, что вопреки тайному наказу поостерегся разоружать станичников и тем более лишать их боевых трофеев. На первых порах. А что мудро? Изначальная неучтивость властей могла на корню подрубить хлипкое доверие казачества. Затем назакатили Гулева, какого местная застава до толи не видела. Вино лилось из бочонков и кадок, сулей и братин. Порядком захмелев, не чай шацкой, густо затянул песню, Быстро подхваченную, окосевшей братьей Что ж грустишь ты, старый сыч бойла не слыхати Вот услыша круга клич Я сырь, пойду и мать. Что казак уродный дом Мягкая постеля Степь вокруг Конь под седлом Да баба, коли в теле Ой, сыч старый, не молчи Душу не терзай ты Ой, сыч старый, закричи Голос мне подай ты Ей мне Ендову вина, братцы, нацедите. Смерть лихому, смерть хмельному, смерть от сабли, не страшна. За меня отмстите. Что ж молчишь ты, старый сыч, тризна не видате. Ты меня, старик, не клич, мне земля палате. Ну вот теперь стрелка манит на Астрахань, сообщил трезвый Степан ночью. По что такой спех, изумился Стришнев, Также не закосевший. То есть моя, самому непонятная. Чую, что там след мне быть. Да вот тоже и добрую горсть станичников в поеводе Лобанову доставить пораб. Кому как не мне сиротине бездельному? Больше половины казаков погрузились на строги, частью служилые. Среди них были сплошь бессемейные: Барбоша, Иванка Дуда, Шацкой, Ермак Петров, Кузя. Зея, Якуня, одни добровольцы. Степана слегка удивил такой подбор охотников за взятые которым казацкая вольница и дух святой, и брага хмельная. Но выгадывать и медлить не приходилось. Снег зарядил жестоко. Пора, того гляди, конец пути выкатит сухопутим по льду».